Воронцову вскоре вкатились сеанс взрывной регенерации, так что тот бессильно валялся в палатке, мокрый, как мышь, и более проблем не доставлял. От лагеря скотч отходить запретил, в кусты наведываться позволил только группами и с оружием. И надо же этому случиться, что именно в эту ночь ничего не подозревающий дракоти солянка оставил жбана с Хидденом на ночевке, а сам отрубил рацию и поперся в лагерь. Зачем? О, это вообще отдельная песня. Приблудившийся к группе мистер Литл обязанности на маршруте по понятным причинам не имел. Скотчу и Валти было особо не до него хватало хлопот с туристами, поэтому за Литлом никто и не следил. А тот, оказывается, взял моду под вечер прихватывать фляжечку спирта из своего запаса и отползать к неведимкам спасателям. Приняв дозу, четверка некоторое время болтала в своё удовольствие, А потом Литл возвращался в лагерь и благополучно заваливался спать, поскольку обитал он в отдельной одноместной палатке из личного запаса. В снаряжении турбазы таких не водилось. А накануне, когда колдовали духой Патрис Дюэль выложила в общий котел целых два пакетика калейдонского перца. Скотч подозревал, что каждый из пакетиков стоил больше всего снаряжения группы, вместе взятого раз в пятьдесят. Присутствующие натурально отвесили челюсти, ибо приправа сия с новейшей каледонии практически не вывозилась, да и производили ее ничтожно мало. В общем, жест Патрис был оценен. Литл, чертов пройдоха, каким-то образом умудрился выведать, что этими двумя пакетиками запас Патрис не ограничивается, а вечером разболтала случившемся чертову кулинару солянки. И тот, ясное дело, в спиртовом угаре не устоял перед подобным соблазном. Тем более, что на Медне, когда обходил окрестности стоянки, набрел на гнездовье нелетающих птиц-дурынт. А эти твари славились вороватым нравом в купе с потрясающей сообразительностью. И на них можно было свалить любую пропажу. Против этого даже Скотч бы не посмел возразить. В общем, Солянка отловил для верности аж двух дурынт, уточнил у Литла, в какой палатке обитают Патрис с Валентиной, и отправился на дело. Уголовничек, блин. Впрочем, в известной изобретательности скотч про едохи солянки отказать не мог. Рюкзаки по распоряжению скотча вся группа оставляла перед входом в промежуточном клапане палаточного модуля. Какая-никакая преграда, если вдруг какая зверушка в палатку сунется. Поэтому солянка мало чем рисковал. Он хладнокровно дождался, пока все не расползутся спать, пока скотч не отойдет от лагеря, дабы пообщаться по рации с остальными спасателями. Без труда миновал охранный периметр, пробрался в нужную палатку и принялся беззастенчиво потрошить рюкзак Патрис. Но на его беду у девчонки оказался на редкость острый слух или на редкость развитое чутье, и она решила проверить, что там в клапане творится. Солянке пришлось в спешке выпускать дурынт и ретироваться в ближайшие кусты. На дурынт Патрис и Валентина среагировали одинаково и вполне для женщин естественно. Визгом. Скотч выронил рацию и помчался в лагерь, как раз через кусты, где намеревался спрятаться солянка. Попадаться на глаза боссу солянке не хотелось совершенно, поэтому он упал куда попало и затаился. оказа в лужу где кишмяки шелли озерные крабы за что солянка поплатился немедленно куснули его не то 6 не то семь крабов сразу тут и одного укуса врагу не пожелаешь и вдруг 6 или даже семь короче солянка плюнул на субординацию и спасательную тайну и из лужи восстал на свою беду примехоька в гостеприимные объятия скотче вскоре и валти подоспел В общем, туристов успокаивали долго и нудно. Потом Солянка по полной программе огреб от скотча, позже и в других кустах. Уходить к Жбану и Хидену пришлось хромая, не хлебавший и вдобавок взысканием в пасеве. А самое смешное в этой совершенно дурацкой истории выяснилось только на утро. Птицы-дурынды, не будь дурынды, такие умудрились под шумок спереть у Патрис записную книжку, а у Валентины зеркальце. В другой ситуации все сотрудники экзотиктура хохотали бы над такой историей до полусмерти. Но ни Солянкой, ни Скотчу в этот раз было совсем не до смеха. Записнушку Патрис потом все-таки нашли в гнездовье, куда Скотч привел всех утром, включая уже вставшего в строй Воронцова, а зеркальце канула без следа.